Глава вторая. В следующие пару дней я тщательно следила за собственным состоянием и делала все, что хотя бы теоретически могло помочь мне вернуть душевное равновесие. Начинала утро с зарядки, пила витамины, ходила на пробежки в парк, питалась свежими овощами, слушала гармоничную музыку и даже занималась йогой по роликам из интернета. Кажется, это работало. За все выходные не было ни одного срыва, и в целом я чувствовала себя неплохо. Периодически возвращались мысли о Руслане, но теперь я ощущала только злость. И на него, и на его мамашу, и на себя за то, что повелась на красивую мордашку и не разглядела в нем гада. Хотя сейчас, вспоминая проведенное с ним время, я находила множество моментов, которые должны были меня насторожить. К вечеру, в воскресенье, я постаралась сделать все возможное, чтобы подготовить себя психологически к тому, что завтра пойду на учебу и вполне возможно встречу в универе Руслана. Мне казалось, что я к этому готова, но беспокойство все равно присутствовало. Я дико боялась повторного срыва. Вдруг мне только кажется, что я пережила это расставание. Я даже подумывала пропустить учебу но поняла, что если останусь дома, то беспокойство будет только расти. И хоть мы с Русланом учились на разных факультетах и, учитывая королевские размеры нашего вуза, могли вообще не встретиться, но я по себе знала, что когда опасаешься встречи с кем-то, как назло начинаешь сталкиваться с ним на каждом углу. Все эти размышления привели к тому, что я долго не могла заснуть. Наконец, мне пришла в голову мысль, что неплохо бы явиться завтра в универ пораньше, чтобы исключить вероятность встречи с Русланом. А потом я пообщаюсь с одногруппниками, и, глядишь, нервозность спадет. Поставив будильник на шесть утра, я успокоилась и, наконец, уснула. Хорошо, что я установила на будильник очень громкую пронзительную мелодию. Иначе точно бы проспала. Кое-как, расклеив глаза, я едва не перевела будильник на более позднее время, но потом воображение услужливо подкинуло воспоминания о стрекозиных глазах официанта, и я тут же заставила себя встать. Нет уж, буду придерживаться изначального плана. На автопилоте я собралась и запихала в себя яичницу. Есть не хотелось вообще, но я считала, что завтракать обязательно нужно. До недавнего времени меня воспитывала строгая тетушка, и она сумела внедрить в мою голову некоторые полезные установки, в том числе и эту. Когда я подходила к универу, у входа еще даже не тусовались студенты. Обычно там всегда стояла толпа. На дверях привычной аудитории висела записка, что пара переносится в дальний корпус. Это меня только порадовало. Так еще меньше вероятности встретиться с Русланом. Нужную аудиторию я нашла не сразу. В этом корпусе мне еще бывать не приходилось. Обшарпанная дверь с облупленной краской оказалась незапертой, так что я вошла внутрь и устроилась на задней партии у окна. Как и следовало ожидать, кроме меня никого еще не было. До начала пара оставалось 40 минут. Я было потянулась за телефоном, чтобы убить время за просмотром роликов в соцсетях. но ну, потом вдруг вспомнила, что преподаватель грозился провести тест. Надо же, совсем из головы вылетело со всеми этими событиями. Что ж, как раз есть время почитать конспект и повторить пройденный материал. Я прочитала первые строчки, а потом глаза начали сами собой закрываться. Сказывался недосып. Сквозь сон до меня донесся строгий голос преподавателя. «А если кто-то уверен, что легко сумеет сдать зачет с первого раза, то лучше вам запомнить, легко тут не будет. Кроме того, я не терплю, когда пропускают занятия. И если вы надеетесь, что ваш прогул никто не заметит, вы жестоко ошибаетесь» я беспокойно пошевелилась, еще не до конца осознавая, реален ли этот голос или он является частью сна. В этот момент кто-то тихо сказал мне на ухо, щекотнув дыхание. «Просыпайся, Ульяна!» Вот тут я резко выпрямилась и попыталась проморгаться. Глаза открылись не сразу. Было такое ощущение, словно в них насыпали песка, Однако я с трудом сумела различить пышную огненную шевелюру сидящего прямо передо мной Антошки Мякишева и немного успокоилась. Так, я на паре. Видимо, я проспала начало, а однокрупники решили меня не будить. Наверняка им это показалось забавным. Хорошо хоть села позади. Долговязый Антон скрыл бессовестно дрыхнущую меня от преподавателя. Я начала яростно протирать глаза, чтобы унять зуд и вернуть себе способность видеть, а преподаватель продолжал вещать. «Довожу до вашего сведения, что с этого года требования к студентам ужесточились». Я отстраненно отметила, что голос знакомый. Опять Лыщева кто-то подменяет. Вечно он по всяким конференциям мотается. Впрочем, нам это только на руку. Нрав у Лыщева на редкость злобный. Не зря за ним давно закрепилось прозвище «Злыщев» или попросту «Злыщ». А голос тем временем продолжал. И все благодаря одному нашему выпускнику, который с треском вылетел из престижной фирмы из-за того, что перенервничал после совещания, ошибся в простейшем заклинании и случайно оживил ворота. Я вздрогнула и резко убрала руку от лица. Глаза слезились, но окружающую обстановку я теперь видела более-менее четко, Но лучше бы не видела, честное слово. «Так ладно бы просто оживил!» — продолжал возмущаться преподаватель, гневно тряся длинными зеленоватыми волосами, которые доходили ему до пояса. «Он наделил их!» весьма скверным характером, и они едва не вышибли дух из директора фирмы. Я застонала во весь голос. Опять началось. За что мне все это? На стон обернулся Антон Мякишев. Я чуть не заорала. У Антона было чужое лицо. Бледное до синевы с крючковатым носом и ужасными фиолетовыми губами. Я застыла с раскрытым ртом. Так страшно, как в тот момент, мне не было еще никогда. «Кто там шумит?» — рявкнул лектор. Его резкий голос неожиданно привел меня в чувство. По крайней мере, я передумала падать в обморок. А может, полегчало из-за того, что жуткий Антон отвернулся, испугавшись преподавательского гнева. «Дыши глубже!» Еле слышно прошептал мне сосед в самое ухо. Его татуированная рука с перстнями легла на обмякшую мою и, успокаивающе ее, сжала. Я с ужасом уставилась на эту руку, а потом медленно повернула голову и посмотрела на ее обладателя. Меня затрясло. Опять он! Да что же это такое? Теперь нет никаких сомнений в том, что я окончательно и бесповоротно... Спятила. «Ты не сошла с ума», — нахмурившись, прошептал парень. «Разумеется, он меня не убедил». «Как мне прекратить все это?» Вот единственная мысль, которая билась в тот момент в мозгу. Пока я таращилась на парня, пытаясь справиться с эмоциями, преподаватель продолжал вещать. «Поэтому сегодня, завтра и всю неделю...» Мы будем с вами работать над концентрацией. Сейчас разучим простое заклинание, а потом пойдем отрабатывать его в специальный зал, где нет заглушки для магии. Итак, для начала представьте себе маленький светящийся шарик на уровне глаз. Вас уже учили отключаться от внешнего мира и направлять энергию в одну точку. Сделайте это. А сейчас очень четко произнесите «кпфлок». Вся аудитория дружно попыталась произнести это слово. Важно выговорить каждую букву. Давайте еще раз. Концентрации при этом не теряйте. Чем дольше у вас получится удержать концентрацию, тем лучше. Стоит хоть немного отвлечься, позволить себе хоть одну постороннюю мысль, И шарик исчезнет. Ваша задача удержать его. Пока просто мысленно. Чуть позже попробуем на практике. Самый долгий кпфлок, который я видел, удавалось удерживать пять часов. Но сегодня ваша цель продержаться хотя бы минуту. Итак, поехали. Кпфлок! Снова начала скандировать аудитория нет это уже слишком с меня внезапно спало оцепенение я поняла что больше ни секунды не могу здесь находиться и пусть все это мне мерещится пусть в реальности идет нормальная пара и вокруг сидят мои одногруппники а они странно одетые студенты похожие на выходцев из бредового сна но если я сейчас не прекращу это любым способом то попросту хлопнусь в обморок или Превращусь из тихого психа в буйного. Начну выть, кататься по полу и рвать на себе волосы. Кажется, парень рядом что-то говорил, но я не стала его слушать. Я вскочила с места и кинулась к выходу. Вслед мне неслось дружное «Кпфлок! Кпфлок!». Я выскочила из аудитории, и крики тут же стихли. Как обрезала. Не теряя времени, я рванула на улицу. Мне навстречу попадались студенты и преподаватели. Все они выглядели как обычно. Но я не спешила расслабляться. Мой разум мог дать сбой в любой момент. Я выскочила из универа и остановилась, жадно вдыхая свежий воздух. У входа уже собралась небольшая группа студентов. Все старались спрятаться в тенечке, так как день сегодня стоял не по-весеннему жаркий. В первые мгновения у меня началась паника, и я некоторое время со страхом вглядывалась в каждое лицо, ожидая нового срыва. Но срыва не было. Потом мне пришло в голову, что я могу встретить Руслана, который, как я уже говорила, частенько опаздывал на первую пару. Не желая подвергать свою и без того расшатанную психику новым испытаниям, я еще раз глубоко вздохнула и направилась обратно в универ. Наверное, не стоило возвращаться. Следовало признать, что проблема существует, и искать способы с ней справиться. Но, кажется, я отчаянно Просто до жути не хотела соглашаться с тем, что действительно стала психопаткой. Несмотря на то, что глупо было после второго раза надеяться, что срывы больше не повторятся, я просто не могла иначе. Я готова была до последнего цепляться за призрачный шанс, что все еще как-то может наладиться со мной. Поэтому придумывала новые и новые проверки для того, чтобы выяснить, насколько сильно у меня поехала крыша. Дам себе еще один шанс. Подожду начала следующей пары, войду в аудиторию вместе с одногруппниками и посмотрю, что будет. Решила я наконец. Можно было, конечно, дождаться пятиминутного перерыва в середине пары и вернуться на лекцию злыща. Но я теперь боялась этой аудитории как огня. Поэтому медленно отправилась к месту проведения следующего занятия. Все встреченные мной по дороге люди выглядели нормально, поэтому я снова робко начала надеяться на лучшее. Возле аудитории никого не было. Впрочем, это неудивительно. Она располагалась в закутке, в конце коридора. Студенты предпочитали тусоваться у входов в корпуса, да возле студенческих столовок и кафешек, которых в нашем огромном универе было предостаточно. Имелась даже маленькая пиццерия, где здоровенные тетки пекли пиццу на жутковатого вида поддонах. Там было всего два вида пиццы, и при этом не было сидячих мест но все равно почти всегда толпился народ. Я устроилась на подоконнике напротив аудитории и достала телефон. Однако отвлечься не получилось. Мысли снова и снова возвращались к диковиной лекции. Удивительно, каким последовательным и реалистичным вышел мой бред. Мне всегда казалось, что галлюцинации похожи на сны, а тут все представлялось ярким, четким, плотно. Никаких размытых областей, внезапно поплывших лиц, неожиданной смены картинки. Как будто... как будто обычная лекция. Если, конечно, не принимать во внимание рассуждений про ожившие ворота и светящийся шарик. «Как там его... КПФЛОК?» «Интересно, как это вообще можно выговорить?» «КПФЛОК!» — тихо сказала я, и с визгом отпрянула когда прямо перед моим лицом в воздухе возник белый светящийся шарик нет нет нет забормотала я соскакивая с подоконника и пятясь назад шарик полетел за мной исчезни ну пожалуйста